Мария ни секунды не сомневалась. Страшный дядька в маске Елизавете не приснился. Похоже, тот в ночь убийства действительно вошел в ее комнату. Лиза зашевелилась, успела его увидеть, а мужчина, наверное, просто приложил к ее лицу тряпку, пропитанную фторотаном. Это современная анестетика, используемая для ингаляционного наркоза. Потому девочка и запомнила, что тот протягивает руку, к ее лицу, и дальше она ничего не видела и не слышала, а на следующий день у нее очень болела голова. Да, все сходится, но кто этот человек? Не отец и не мать. Тут Лиза отвечала уверенно. А вот вопрос, знает ли она его? Девочку озадачил, запросто могла его прежде видеть. Поэтому мужчина и маску на лицо нацепил, чтобы Лиза его не узнала. В ночь убийства в усадьбе помимо Кривцова находилось еще четверо мужчин. Садовник, охранники Сашка с Костиком и Володин, их начальник. И, кажется, ни у кого из них нет стопроцентного алиби. Убить мог любой из четверых. Но зачем? Мужчина-маньяк? Как она и ляпнула кассе. Маловероятно. Все четверо работают в доме давно. Как-нибудь бы себя выдали. Да и почему маньяк вдруг начал действовать точно перед началом бракоразводного процесса? И через день после того, как Анастасия сделала свое признание под видеокамеру? Существует... Да, явно существует какая-то связь между этой видеозаписью и Настиной смертью. То ли Анастасии мстили, то ли боялись, что она признается, что выступить перед журналистом ее вынудили. И, скорее всего, великан никакой не маньяк, а просто киллер, который выполняет заказ. И сделала его, допустим, Елена Кривцова. Потому Лизе на следующий день казалось, что мама вся красная. Красная, словно кровь. Девочка своим сверхчутьем просекла, что истинный убийца заказчик ее мать. Потому и спокойно восприняла изгнание Кривцова из дома, не жалеет о ней. Но только Лизин рассказ и показаниями-то не назовешь. Во-первых, девчонка слишком мала, а во-вторых, сама сказала, это был просто сон. Хотя, конечно, стоило бы передать ее историю ментам, расследующим дело. Можно, наверное, придумать предлог, чтобы вырваться отсюда хотя бы на пару часиков, но ведь о том, что она была в милиции, наверняка узнают. И как отнесется к ее инициативе Кривцов... Как минимум разозлиться, что Маша лезет не в свое дело и травмировала его драгоценную доченьку неприятными расспросами. Ох, посоветоваться бы с кем-нибудь. Но с кем? С Миленой. С родителями. Миленка отпадает. Светскую хроникершу в такое дело впутывать никак нельзя. А родители начнут сразу панику разводить. Они без того ужасно волнуются, что дочь в чужом доме, на странной, совершенно ей неподходящей работе. Сразу начнут говорить, что она рискует и надо немедленно все бросить. Снова к частному детективу Пытову обратиться. Он парень приятный и первый-то раз, когда про Познякова узнал, даже денег не взял. Вино с французскими сырами не в счет, но... Не будет же Олег все время на нее бесплатно работать. Из какой стати ей платить свои кровные за расследование убийства в чужой семье? Хотя бы с Каськой словечком перемолвиться. Нет, конечно, не рассказывать горничной про странный сон, но расспросить. Вдруг та что-нибудь разузнала после своих посиделок в интернете? И Маша, убедившись, что ее подопечная крепко спит, Тихонько выскользнула из комнаты. Времени десять вечера. Кривцова, кажется, нет. Где, интересно, сейчас может быть Кася? Расслабляется в джакузи, смотрит телек в хозяйкиной спальне. А вряд ли. Тогда, наверное, Машу в компанию позвала. Наверное, в белом кабинете сидит, продолжает искать своего маньяка. Однако там горнишной не оказалось. Не нашла ее Маша и в кухне, а в комнатухе, которую Кася делила со второй горничной, обнаружилась лишь ее товарка. Та валялась на кровати, грызла семечки, упоенно строчила какую-то СМС-ку, а на Машин вопрос лишь буркнула «Да не знаю я, где Каська. Курить, небось, во дворе». Маша не поленилась, накинула куртку, выбралась на свежий воздух. Курить у входа персоналу не позволялось, надо было топать в другой конец участка, к хозпостройкам. Кася ходить туда ленилась, бегала в беседку, а бычки потом закапывала. На нее еще всегда из-за этого садовник ругался. Но только в беседке горничной не оказалось, и Маша уже начала волноваться. Не слишком ли далеко зашло на расследование? Не случилось ли чего с ней? Она вернулась в дом. Снова заглянуть в кухню? или все-таки проверить хозяйкину спальню. А вдруг горничная там? Мария в раздумье стояла в коридоре, когда вдруг увидела Касю. Та с беззаботным видом шагала из крыла, где располагались комнаты персонала. — Ты где была? — напустилась на горничную Маша. — Я? — У себя? — пожала та плечами. Телек смотрела. — Ты смешной, редкая муть. «Но я к тебе десять минут назад заходила», — удивилась Мария. «У вас телевизор не включен?» «Да?» — горничная совсем не смутилась. «Ну, значит, я раньше ушла». «А сейчас ты откуда идешь?» — не отставала няня. «Слушай! Тебе-то чего?» — начала злиться Кася. «Ты шпионишь, что ли, за мной? Нужна ты мне еще за тобой шпионить!» — фыркнула Мария и потянула горничную за собой. «Пойдем, поговорить надо». Однако та не тронулась с места. Холодно произнесла, — Чего ты хочешь? — Ну, ты ж расследование ведешь, — улыбнулась няня. Хочу узнать, как оно продвигается. — Как продвигается, — говоришь, — загадочно произнесла Кася. — Да нормально продвигается. Зацепки есть, колись не буду. Злорадно откликнулась горничная. «Почему?» — опешила Мария. «Тайно следствие!» — хихикнула собеседница. Маша заволновалась. «Кась, ты зачем чудишь, а? Что ты задумала?» «Да ничего я не задумала. Просто не хочу человека зазря обвинять, а пока точно ничего не известно. Кась, да ведь я у тебя доказательств не требую. Только поговорим, все обсудим, а я тебе говорю, не хочу ничего обсуждать». Отрезала Кася. — Ты на меня обиделась? За что? — Фу, вот ты настырная, да пойми ты! У меня пока один, как его, ну, проблеск, намек. Расскажу тебе, только смеяться станешь. Когда я над тобой смеялась? — Все равно не скажу, — упрямо повторила Кася. Но это, это как-то связано с той версией, что мы обсуждали, попробовала зайти с другой стороны марша. — В некоторой степени, — загадочно ответствовала горничная. — А в интернете ты что-нибудь нашла? — Маньяка, который женщинам вены режет и с этого кайф ловит? — Нет, — покачала головой горничная. И загадочно добавила, — и вообще он не совсем маньяк. — А кто? — зацепилась Мария, но касса была неумолима. — Хорош меня разводить! Завтра все сама узнаешь. И, не оглядываясь, пошагала в служебное крыло.